Глава двадцать восьмая Времени до вечера было еще много. Появляться в городе по-светлому не имело смысла. Весь центр наверняка плотно перекрытый патрулями и агентами в штатском. Идут сплошные проверки документов, повальные обыски во всех подозрительных с точки зрения чекистов в домах, возможно и взятие заложников – Вполне нормальная практика властей в подобной ситуации. А вот когда наступит комендантский час, тогда самое время. На улицах темно, тихо, безлюдно, и любые шаги слышны за квартал, и точно знаешь, что вокруг только враги. Не рискуешь принять случайного прохожего за чекиста и наоборот. Значит, есть время собраться на дело. — Саш, так что там у тебя в мешках? — спросил Новиков. Я же говорил. Коллекция Робинзона. Или ящик капитана Немо. Необходимый набор для выживания в экстремальной ситуации. Припоминаешь? Почему же нет? Хвастайся. Новиков заранее обрадовался Сашкиной предусмотрительности, потому как остаться сейчас совсем без ничего, лишь с парой пистолетов, да и то почти незаряженных». Было немногим лучше, чем колонистам острова Линкольн с карманными часами и ножом из собачьего ошейника. Искать же сейчас Басманова неизвестно где — тоже не вариант. А Шульгин был как-то особенно доволен собой и расшнуровывал контейнер с видом демонстрирующего новый трюк Игоря Кио. «Я как будто чувствовал, что очередная пакость нам еще предстоит», — разглагольствовал он, стоя возле мешка на коленях. — Надо, думаю, в случае, если мы вдруг от своих отобьемся, в окружение попадем, или Олег заортачится и кислород нам перекроет, быть готовыми ответить на вызов судьбы. — А кайсушки наши хороши, слов нет. А только где к ним в автономном плавании патронов найдешь? Вон и у Басманова уже кончаются. А здесь не придумали еще таких патронов. Он, наконец, расшнуровал мешок». Так в итоге и вышло. А нет, мы тут в полном порядке. И протянул Новикову автомат, показавшийся ему смутно знакомым. «Патроны — вообще главная проблема», — продолжал свой монолог Шульгин. «В случае чего, если патроны есть, какой-никакой самопал напильником и молотком под них сварганить можно, и хоть гвоздем и резинкой от трусов выстрелить». а без патронов самую шикарную машинку спокойно выбрасывай. Я еще в замке догадался, когда Антон про двадцатый год заикнулся. — Подумаешь, гениальное озарение! — буркнул Андрей, осматривая автомат с нарастающим интересом. — Не скажи. Тут голова нужна. Какое в наше время приличное оружие было, чтобы к нему здесь боеприпас нашелся? В теории, конечно, и Томпсон, и МП-38... Узи опять же. Ты кто в теории? А где ты в каком-нибудь Мухосранске, Кольтовске 45-й АПК найдешь? Или Парабеллумный? А для этого вот, как грязи. Тут Шульгин был, конечно, прав. И решение нашел едва не идеальное. Потому что держал сейчас Новиков в руках нечто, отдаленно напоминающее пистолет-пулемет Судаева, ППС, известный как «Лучший автомат Второй мировой войны». Стреляющий патронами 7,62 ТТ, в девичестве они же 7,63 Маузер. И было их в гражданскую войну действительно немерено по обе стороны фронта. Уж ящик другой раздобыть всегда можно. Только поупражнялся Сашка с прототипом в волю. Кто когда-нибудь держал в руках ППС или хотя бы видел в музеях, знает, что выглядел он так, словно клепался в деревенской кузнице, Грубая штамповка, даже заусенецы не зачищены. Про качество сварки и говорить нечего, да оно и понятно. ФЗУшники да голодные блокадники в 43-м году в Ленинграде делали. Однако и при всем том машинка была безотказная и бой приличный. Этот же экземпляр смотрелся произведением искусства. Кожух и крышка ствольной коробки не железная, а из углепластика. Цветом и фактуры имитирующий необработанный гранит. Рукоятка вместо неудобной бакелитовой. От 0,8-го Борхарт-Люгера с мелкорифлеными деревянными щечками. В ладонь ложится так, что выпускать не хочется. И скоба спусковая аккуратненькая, тоже как на восьмерке. Магазин подлиннее и потолще, патронов на 45, а то и на 50. Опять же пластиковый и со специальными защелками по бокам. чтобы второй горловиной вниз пристегивать, а не изолентой или пластырем, как в Афгане делали. Ну и еще всякие удобные мелочевки. Прицел передвижной на 500 метров, мушка в кольцевом на фосфорная, рукоятка затвора на левую сторону перенесена и так далее. А Шульгин продолжал объяснять и комментировать. Кроме ствола и пружин, все остальное или титан, или пластика. За счет чего при том же весе Ствол почти вдвое толще, баллистика, сам понимаешь, и греется меньше. Подгоночка деталей прецизионная и вообще. Нравится? Есть и второй такой же, так что огневая мощь у нас теперь на уровне. А чё раньше не показал? В секреты играешься? Какие секреты? Делал так, для забавы, вроде от скуки. А показать не собрался, сам помнишь, сколько всего сразу навалилось». «Тут другое интересно. Когда сюда шли, я этот НЗС комплектовал, вот точно как чуял. И пригодилось, да? Нет слов. Тут и еще полезный в хозяйстве инвентарь наличествует». Шульгин стал раскладывать на ковре свое богатство. «Восемь гранат в сумках, шесть снаряженных магазинов, два прибора ночного видения и запас аккумуляторов с зарядным устройством, два мощных фонаря». Тоже аккумуляторных. Пластиковая взрывчатка с детонаторами, бинокль. В отдельном тючке комплект снаряжения «Ниндзя», а также спецнабор для изменения внешности. Гений. Рукопожатие перед строем. А во втором мешке что? Аналогично. Спецтехника, карбоновые жилеты, химия всякая. Денег немного. Проживем, даже если совсем одни останемся. Наше будущее светло и прекрасно. но ничего не могу поделать с привычкой к дурацким вопросам. Если ты просто запасливый и предусмотрительный мужик, все хорошо и понятно. А ежели тебе сия мысль внедрена свыше? Отрицать не могу. А что из того следует? Например, нас хотят подтолкнуть к неким действиям, при которых именно это снаряжение необходимо. Ага». Не суббота для человека, а человек для субботы. Остается угадать, к каким действиям нас желают подтолкнуть. И поступить наоборот? Отнюдь. Именно так и поступить. Пусть они думают, что такой ход значит. Достойная задачка. Скучно не будет. И я о том же.